Глава двадцатая. Ох уж эти женщины! Наступивший день ничем не отличался от предыдущего. Нас окружался тот же океан серо-желтой травы. Над головой летели свинцовые облака, угрожавшие пролиться дождем, но при этом не пронившие ни капли живительной влаги, но унывавшие от жажды степь. Вечная осень в худшем ее проявлении, полной уныния природы. Мое настроение имело знак «минус». Ночь не принесла отдыха, да, мне досталось крепкое и привычное ко всему тело. Спать на голой земле ему было не впервой, и дискомфорта оно не испытывало, но я этим похвастаться не мог. Ночные шорохи и гуляющие в сгущающемся мраке тени долго не давали уснуть. В итоге усталость взяла свое, но стоило закрыть глаза, как настало мое время вставать на часы. Ночное нападение тоже не прошло даром, наш отряд лишился двух человек и одной лошади. Причем лошадь мне было жалко, а вот уж шлепков, что зубоскалили и пялись на моих девчонок, нет. Наша кобыла пала смертью храбрых. Тварь походя чиркнула ее когтями по шее и животинкой стекла кровью, а на моей плечи лег груз нашего барахла. Нет, я пытался присвоить багаж на терегу, но, во-первых, она и так была битком, а, во-вторых, вредный гном, как мне кажется, просто решил поиздеваться надо мной. Вот такой фэнтезийный расизм. Хорошо, хоть Митюха принял наш запас продуктов с радостью, а половину вес рюкзака, рямки которого теперь оттягивали мои плечи. Дара и Кира предлагали разделить ношу, но я наотрез отказался. Мою галантность девушки не оценили, по сути, они правы. В нашей тройке я боец ближнего боя, и судить случиться так, что у меня не будет времени скинуть ношу. На воспитании привычки — вещь сложная, и себя не переделать. Так что, насупившись, я тащил рюкзак, передиски поправляя, натирающие плечи лямки. Телега покачивалась на ухабах, скрипя плохо смазанными осями. Люди брели, понуро опустив головы и внимательно смотря себе под ноги. Трава не была густой и едва дотягивала до колена, но вполне могла скрывать опасность. Мелкий крысоволк мог тяпнуть за лодыжку зазевавшегося путника, да банальные нора или ям могли стать причиной выеха или перелома. Наличие жреца в команде, конечно, делало подобные происшествия не критичным, но запас энергии у Киры не бесконечен и восстанавливается слишком медленно, чтобы тратить его на наступившегося олуха, о чем Радмир нам и сообщил перед движением. Девушки все так же игнорировали друг друга, держа телегу между собой, словно баррикаду. Кира брела справа, кутаясь в дорожный плащ, утренний воздух был прохладным. Дарожа ушагивала, гордо подняв подбородок, игнорируя прохладу, хотя ее наряд не завёл теплым. Слишком там много открытых участков тела, что провоцировало эпидемию косоглазия у окружающих мужчин. Ускорив шаг, я догнал Арчанку и задал все еще продолжавший мучить меня вопрос. «Дара, зачем ты идешь с нами?» Этот вопрос не выходил у меня из головы, я должен был ее спросить. Да, она подписала магический контракт с вольными, но в случае его нарушения она получит метку и, возможно, награду за голову, что, по сути, для орка ничего не значит. зеленой кожа в империи уже метка. При отсутствии ошейника и могущественного хозяина любой встречный доброклядочный гражданин империи будет считать своим долгом укоротить на голову зеленого ублюдка. Так что, по идее, арчанки плевать на все эти бумажки и магические печати. У меня же на душе скребли кошки. Мне казалось, что почему-то именно я являюсь причиной, по которой девушка все еще не считает себя свободной, хоть ее шею уже не окольцовывает арабский ошейник. Девушка смерила меня презрительным взглядом, хотя нет, скорее так смотрят на неразумного ребенка, что сморозил очередную глупость, но все же снизошла до ответа. Александр, исковеркал очередной раз она мое имя, ты должен понять, что Орда живет по заветам предков. То, что в империи называют законом, мы называем обычаем или заветом, и поверь, кара за их нарушение много строже, чем у людей и их прихлебателей, забывших свои заветы. Она прошлась призвитным взглядом по эльфу и гному и продолжила. И один из самых важных обычаев Орды – это долг жизни. Люди зовут его кровной местью и считают нас дикарями за приверженность к столь архаичным обычаям. Но люди видят только ту часть, в которой говорится о кровной мести, а все намного сложнее, чем хотят представить тупые хуманы. Обычай гласит, что если воин принял вызов и проиграл схватку, а победитель оставил ему жизнь, то проигравший и все его имущество переходит победителю. Вся семья поверженного становится рабами победителя до того момента, пока проигравший не вернет долг. Если же победитель откажется от такого раба, то племя изгонит его, а род его будет опозорен. Если сын Орды спасает жизнь другому в бою или на охоте, то спасенный становится кровным братом и обязан вернуть долг при первой возможности и не имеет права прожить дольше, чем спасший его. «Жестоко», — произнес я, — Ничего нового я не услышал. Подобные обычаи были присущи многим народам на земле, но на взгляд человека 21 века подобные нравы выглядели и правда жестоко, хотя и не без доли определенной справедливости. «Разве?» — удивилась она. «Садить на кол или сжечь на костре — нормально, а здесь жестоко. Обложить костян поборами, тем самым загнать в долги, а потом продать в рабство — это нормально. А убить убийцу твоего близкого человека — варуство и дикость. Пойми». Нельзя бросить вызов на поединок чести без веской причины. Если старейшины решат, что повод был недостаточным, наглеца скормят варгом. Я не нашелся, что ей ответить. Не хотелось вступать в спор, который на земле ведется уже не первое столетие. После короткой паузы девушка продолжила рассказ. Если сын вольных степей бросит вызов дочери и победит, то проигравший станет его женой, наложницей или рабыней. Я Яж сбился с шага от подобной новости. Окинул ее хрупкую фигурку взглядом, но как хрупкую по сравнению со мной. Да какие у нее шансы могут быть в складке, если сеорки такие, как я? Это же получается, как в каменном веке увидал бабу, хрясь ее по башке и в пещеру. Похоже у меня все на роже было написано. Да разоревисто засмеялась, а чуть успокоившись пояснила: "Саша, ты забываешь один момент. Только дочери вольных степей обладают тем, что вы называете магией." Лишь сильнейшие воины могут победить в такой схватке против воли соперницы, а к такому любая готова пойти даже рабыней, ведь от него родятся сильные дети, признесла даратоном учительницы, объясняющей несмышленному малышу прописные истины. Ну да, теперь все понятно, что не все так просто, как кажется на первый взгляд. При таких условиях я бы пять раз подумал, прежде чем ввязаться в драку с обладательницей выдающихся разумея. Тьфу ты, достоинств, способный зарядить тебя огненным шаром промеж глаз. А если ввести в это уравнение то, что тебе ее еще и трогать особо нельзя? Ну, а нахрена тебе жена без ноги или со свернутым набок носом? Получается еще та задачка. Но все это лирика. Дара ведь так и не ответила на мой вопрос. Дара, это все, конечно, интересно, но ты так и не сказала, почему решила идти с нами, а не вернулась домой». Арчанка фыркнула рассерженной фурий и, опалив меня уничтожающим взглядом, резко прибавила шаг. Я удивленно проводил ее прямо из спины и перевел непонимающий взгляд на Киру ища поддержки, что опять не так. Но и там поддержки я не нашел. На лице Киры легко читалось «Саша, но ты дебил». Вот и пойми этих женщин. Я сплюнул с досады, но, похоже, даже вселенная была не на моей стороне. Сработал закон Мерфи, и она растеклась по носку сапога. вытерев свою оплошность о жесткую траву, поспешил догонять спутников».